глава 58 экзотические кофейные рецепты через три дня пятница 21 апреля 2023 года 7:45 Влад мы нашли ее босс сообщает начальник службы безопасности Крепче прижимаю телефон к уху стучу ладонью по кожаной обивке руля наконец-то где она Ваша жена сейчас в Лондоне. Ага. Значит, ищу ее по всему Ростову, а она укатила в Лондон. Нам удалось проследить ее путь. Она добралась до Москвы на машине подруги, а оттуда уже улетела в Лондон. Мы связались с нужными людьми, они готовы обеспечить транспортировку Инессы Александровны обратно в Россию. Еще недавно мне очень этого хотелось. Посмотреть ей в глаза, спросить, чем так не угодил, заставить подписать документы на развод, показательно вышвырнуть из дома ее вещи. Теперь как-то уже постыл. Не хочу видеть лицо этой суки. Да и в жизни появились другие, гораздо более важные дела. К тому же для развода ее присутствие совершенно не обязательно. Мои юристы уже активно занимаются этим вопросом. Не надо, бурчу в трубку. Как не надо, босс? Пусть остается там и наслаждается жизнью в Англии без моих денег. Чем не месть? Ведь мой финансовый консультант вернул деньги за выставку работы Нессы в Лондонской картинной галерее, а самой художнице не под силу такой взнос. Моя будущая бывшая не имеет никаких собственных доходов а также не умеет экономить в принципе, ведь умудрялась спускать все, что я ей давал. Кроме того, я отслеживаю ее счета, поэтому точно знаю, с деньгами беда. А без денег ее картины нужны разве что ее папеньке, у которого, по иронии судьбы, теперь с состоянием счета тоже большие проблемы. Как продвигаются поиски Ливанова? Уточняю, вглядываясь в двери пекарни «Хлебные секреты». «Ищем, босс, но без денежного следа это может занять время». «Найдите мне эту падаль». Отключаюсь и снова оглядываюсь на угол здания, из-за которого Лиза обычно выворачивает, когда идет в свою пекарню. Сижу в машине вместе с охранником уже почти 20 минут. Жду этот славный момент. И вот, ровно без пяти восемь, Моя милая девочка появляется в поле зрения. Сегодня она в платье, однако его вряд ли можно назвать кокетливым. Слишком оно для этого длинное и совершенно не подчеркивает фигуру. Но Лиза мне нравится в любом наряде, а я больше чем уверен, что ей бы пошло свадебное платье. А что, такие мысли вполне нормальны. Я скоро буду совершенно свободен. Правда, свобода как таковая мне совершенно без надобности. Хочу снова сходить в ЗАГС, но теперь не по голому расчету, а по любви. Жаль, любовь моя против. На следующий день после соленого кофе Лиза подала мне перченый, а вчера вообще положила в напиток, наверное, полбанки корицы. И не жалко же было. Я уже молчу о составляющих сэндвичей, которые она подавала мне, с милой улыбкой. Вместо соуса там были сладкие сливки, а сверху соленые огурцы. Роль мяса исполняла выкрашенная пищевой краской сырая картошка. Короче говоря, за все это время она мне еще ни разу не подала ничего съедобного. Бунтует. А мне забавно. Люблю ее победную улыбку, когда она вручает мне очередную гадость. Вот и сегодня приехал за улыбкой. Уже не жду ничего большего. Остается только надеяться, что хоть когда-нибудь она остынет и простит. Я подожду. Я упертый. Буду ходить в хлебные секреты каждый день, пока она не согласится принять мои ухаживания. Момент Х наступает. Корегласка выставляет табличку открыто, и я тут же... Выпрыгиваю из машины. Мой охранник спешит следом. Как обычно, прошу его подежурить за дверью. Приходит мое блаженное время. Я могу смотреть на Лизу не издалека, а вблизи. Кто бы мог подумать, что буду ценить такую мелочь? А сколько я готов отдать за одно лишь короткое прикосновение? «Привет. Сегодня она здоровается первой». Даже немного улыбается, и я, как обычно, сразу превращаясь в размазню, прямо как мороженое под жарким солнцем. Привет. За сутки успеваю жутко соскучиться. Я бы заглядывал сюда и по вечерам, но дела на заводе набирают обороты. К тому же находится он не близко, а Краснодар — город-рекордсмен по количеству дорожных пробок. Чисто физически не успеваю вернуться сюда до семи вечера, поэтому только утреннее свидание в несколько минут. Наверное, я жалок, но даже эти крохи лизиного внимания кажутся раем. «Тебе как обычно?» — спрашивает она с хитрой усмешкой. «Как обычно?» — киваю. «Хотя в наших с ней встречах, как и в завтраках, которые она мне продает, нет и не может быть ничего обычного». «Хорошо». Лиза отворачивается от меня, старательно варит кофе, и когда бодрящий аромат уже вовсю щекочет ноздри, она наливает кофе в стаканчик. Потом на пару минут исчезает на кухне, вскоре выносит пакет с сэндвичем из орехового хлеба. «Интересно, что в этом сэндвиче сегодня? Средство для мытья посуды? Крем для рук? Яд?» Выяснять не собираюсь все равно, в меню кореглазки для меня съедобна лишь ее улыбка. Как только выхожу из пекарни, вручаю покупку охраннику. Избавься от этого. Тот хмурится, берет пакет, а когда я подхожу к машине, подмечаю, что он собирается сделать глоток из кофейного стаканчика. — Ты самоубийца, что ли? — спрашиваю с усмешкой. — Да ну, босс, жалко выкидывать. Не может же быть все так печально. И все-таки делает глоток. Наблюдаю за его физиономией и отмечаю, что гримаса отвращения не появляется. «Вкусно!» – пожимает он плечами. «А ну дай сюда!» Требую свой кофе обратно. Пробую. И правда вкусно. Еще как! Точная пропорция всего, что я так люблю. Даже, кажется, шоколадом сверху посыпан. Сажусь в машину, достаю из бумажного пакета сэндвич, раскрываю салфетку, осторожно надкусываю и моментально улетаю в гастрономическую нирвану. Тут целая гамма вкусов. Нежный сырный соус по ее собственному рецепту, хрустящий огурчик, свинина со специями, нарезанная тонкими ломтиками и, конечно, свежий хлеб. Все, что так красиво нарисовано, На вывеске перед кассой. Откусываю чуть ли не половину сэндвича за раз и реально боюсь проглотить язык. Становится просто до дрожи приятно. Знать, что Лиза приготовила для меня что-то с душой, без души так вкусно просто не получилось бы. Это что значит, я прощен? Сменила гнев на милость? Пробрало мое упорство? Что это значит? Мой мозг взрывается, а тело рвется обратно в пекарню. Неужели лед тронулся?